Глава 14. Повисла гробовая, давящая тишина. Коридор, что пару минут назад был заполнен студентами, опустел. Я не поняла, когда это произошло. До того, как Алекс со мной заговорил. Или уже после. Однако я все еще ощущала яростный взгляд, направленный в мою сторону. Осмотревшись, увидела Стейси. Она, как ночная фурия, пучила глаза и металась в коридоре. Много ли она видела? Много ли слышала? Знала ли о том, что знала я? Алекс действительно могли избрать наследником. Его Величество Мэйлис VI пока что не нашел свою истину. Так что, ради я наследника, дракона, Алекс мог бы стать королем драконьего континента. Об этом знали лишь приближенные. Уверена, даже мои родители не были в курсе. «Мне же, — рассказал Алекс, — Думаю, он хотел таким образом похвастаться. Боюсь представить, каким правителем он мог бы стать. И какая бы у меня была судьба, случись это... Метку истины задумала снять. Глаза Меггер полезли на лоб. Я кивнула. Это единственный способ избавиться от золотого. Может, вы что-то слышали? Мне кажется, это невозможно, проговорила орка. Ну да, кивнул ее брат. Маг как-то рассказывала, что у драконов может быть только одна истина, одна на всю жизнь. Не хотелось бы, чтобы это оказалось правдой. А ты спроси у Рея. Он уж точно знает про все эти драконьи штучки. У Рейнанда? Нет, спасибо. Мне хватает одного дракона. Ну, как знаешь. Пожал плечами Харк. Мы Мегр, пошли, а то опоздаем на занятия. С тобой точно все хорошо горка заглянула мне в глаза. «Да, спасибо». Я улыбнулась, но улыбка, судя по нахмуренному взгляду соседки, вышла невеселой. «Вы появились очень вовремя. Увидимся в комнате», — проговорила я и, помахав рукой, побежала на первое водное занятие. Декан факультета целительства и зелеварения как обычно был не в духе. Что-то меняется, а что-то остается неизменным, таким, как магистр Феликс Альбара. Хмурый, суровый, с узкими маленькими глазками и длинным крючковатым носом. Он был из клана зеленых и приходился то ли троюродным, то ли четвероюродным дяде Маркусу, мужу Элли. Феликс Альбара смотрел на меня так, будто дыру пытался прожечь. И это я еще не опоздала. Если бы опоздала, то все. Пиши доклады до самих экзаменов. «Марианна Эдерли, мы рады!» Преподаватель пренебрежительно скривился. Что вы решили остаться в нашей академии?» «Я тоже». Буркнула я и села на свое место. Одногруппники со мной не поздоровались. И мне было очень обидно. На первом курсе мы были сплоченной группой. Каждый помогал друг другу как мог, а сейчас... Не знаю. Как будто они поделились на два лагеря. Одна сторона меня полностью игнорировала, другая смотрела с таким пренебрежением, точно как магистр Альбара и какую гадость обо мне растрепал Алекс. Сплеть не придется мне не по душе. Но узнать-то я должна. Посмотрев по сторонам и найдя взглядом Али, девушку, с которой обычно сидели на лабораторных, написала записку. Мы не были с ней лучшими подругами, но время от времени обедали вместе в столовой, где обсуждали пройденный материал. «Привет, как прошли каникулы?» Я отправила записку с помощью магии, пока профессор рассказывал нам о темах предстоящих занятий. «Привет. Неплохо. Довольно сухо, но она хотя бы откликнулась. Не знаешь, почему все от меня шарахаются?» Ответы я ждала довольно долго. Прошло пять минут. Десять. Я взглянула на Али. В руках она сжимала мою записку и не моргала. Мне показалось, что девушка боится. «Но чего?» Не меня же, в конце концов. Только в конце занятия, когда прозвенел звонок, Али положила на стол изрядно помятую бумажку. «Тебе лучше знать», — говорилось в ней. Однако, присмотревшись, я заметила, что первоначально там был другой ответ, но его стерли магическим ластиком. «Мне лучше знать». Слух точно был связан с нашей несостоявшейся Алексом свадьбой. Весь день прошел, как на иголках. Распрашивать Али подробнее я не стала. Поняла, она мне все равно ничего не скажет. Да и другие тоже. В столовую я даже не ходила. Аппетит пропал напрочь. Да и терпеть лица одногруппников и других студентов, что смотрели на меня как на падшую женщину, тоже не хотелось. Так что я пошла в библиотеку, набрала книг, которые мне понадобятся на занятиях. Еще взяла парочку по расам, надеясь найти там хоть что-то про снятие метки. Однако поиски мои не увенчались успехом. Ни единого слова о метке и ее снятии. Я была уже на грани отчаяния, когда в комнату вошла взъерошенная Мегер. Уф! Соседка со всего размаху плюхнулась на кровать. Четвертый курс обещает быть веселым. Ты не представляешь, что приготовил для нас профессор Дыриат. Даже урочих солдат так не тренируют. Устала? Ты не представляешь, как. А еще была тренировка по Макболу. Нашли участников? «Пока нет. И мне непонятно, почему. Ведь по всей вероятности именно мы будем основными соперниками золотым когтям. Если, конечно, найдем недостающих игроков». «Это команда Алекса?» «Да...» Мэггра приподнялась на подушке. «И вся его шайка-лейка». «Поэтому и не можете найти». Глубоко вздохнула я. «Поясни». Зеленые глаза соседки засветились. «Алекс не любит проигрывать». А если он знает, что вы потенциально сильная команда, честно играть него не жди. Золотой может уговорить, надавить, угрожать. В общем, Алекс сделает все, чтобы в вашу команду не вступали. Могу поклясться небом. Так и произошло. Отрыжка помойной ящерицы. Если мы не соберем нужное число игроков, нас дисквалифицируют. Остальные уже набрали, остались только мы. Так, ладно. Магер резко поднялась на ноги и начала вымерять шагами комнату. Нужно поговорить с Рейнандом. Посмотрим, что он скажет. «Надеюсь, у вас получится», — приободрила я Орку. «Мне ужасно хотелось, чтобы команда Алекса проиграла, чтобы его разорвали на мелкие кусочки. Сама-то я этого, к сожалению, не могла». «Слушай», — Мэггар широко улыбнулась. «Может, хватит сидеть за книжками. Давай сходим, развеемся. Сегодня у парней намечается небольшая пирушка. Будет весело. У парней. И как ты туда собираешься попасть? С помощью этого. Мэггер, порывшись в своем шкафу, достала камень красивого серебристого оттенка. Факультет артефакторики подогнал. И что это? Я подошла ближе. Камень был довольно плотным, но таким легким, почти невесомым, как перышко. Любую защиту можно обойти. Мы проберемся на территорию мужского общежития, «Да?» — Мэгр задорно кивнула. «Не бойся, Алекса там не будет». «Даже не знаю. Я никогда такого не делала. Если нас застукают...» «Не застукают!» — отмахнулась Мэгр. «Преподаватели редко проверяют территорию общежития. А комендант?» «Старый толстяк Оверли. Он уже давно свой человек. Единственное, что ему надо, — это бутылочка орочьего Эля. Забористая штука, нужно сказать». У Харга этого добра навалом. Нарушить правила, деактивировать защиту, пробраться на территорию мужского общежития. Это точно со мной происходит? До этого я даже помыслить не могла, что такие вечеринки вообще возможны. А Мэгар, судя по деактивирующему артефакту, для нее это не в новинку. Ну что, пойдешь? Пойду. Я твердо кивнула. К демонам хорошие манеры, мы демонам правила. «Только я там никого не знаю». «Не переживай, я тоже знаю не всех. А с теми, кого знаю, я тебя познакомлю». На том и решили. Пока Мегра принимала душ, я расставила книги по полкам. Огромные фолианты по исследованию раз отложила в сторону. И их необходимо будет возвратить, все равно ничего не нашла. А может, в самом деле спросить о метке у Рейнанда? Он-то точно должен знать». Хотя, если припомнить сегодняшнее утро и то, как он смотрел на меня в торжественном зале... Ох, нет. Даже разговаривать с ним не хочу. Все равно ничем хорошим это не кончится. Завтра еще раз забегу в библиотеку. Возможно, профессор Харуст мне поможет с нужной книгой. Из комнаты мы с Меггер вышли, когда стрелки часов были на девятой отметке. Вообще, по правилам студентам не разрешается слоняться по коридорам общежития после восьми часов вечера. Но сейчас все правила были отброшены. Свернув за угол и пройдя еще немного по темному коридору, мы оказались возле защитной стены. «Проход откроется всего на пару секунд», проговорила Мегр, достав из кармана серебристый камень. «Как только я брошу его, не зевай». Я кивнула и подобрала подол платья, чтобы при прыжке ненароком не запутаться в нем. Стоило Мегр бросить камень, стена пошла рябью, а через секунду исчезла полностью. Я едва успел перескочить линию, как сзади нас снова возникла защита, разделявшая общежитие на две части. Молодец! Орка похлопала меня по плечу. А теперь идем веселиться. Коридоры мужского общежития ничем не отличались от наших. Такие же серые стены, пол, сделанный из грубых мраморных плит, сводчатый потолок. Пришли, прошептала Мэгр, остановившись возле коричневой двери. А мы точно пришли по адресу. Для вечеринки было слишком уж тихо. «Точно!» — усмехнулась Мегар. «Все звуки блокируют артефакты тишины», — объяснила соседка и дернула ручку двери. «Стоило нам войти в комнату, как по ушам ударил громовой бой барабанов и каких-то духовых инструментов. Музыка была спроецирована специальными артефактами. И народу было столько...» Слова «небольшая пирожка» тут неуместны. В комнате собралось человек 50, а может и больше. «Как?» – у меня дыхание перехватило. «Как они все поместились?» «Это пространственный коридор», – объяснила Мегар, наклонившись ко мне. «Заклинания проходят на пятом курсе. Оно расширяет помещение». К слову, артефакт, снимающий защиту, был не только у Мегар. Кроме парней на вечеринке были и девушки. Я даже увидела несколько знакомых лиц со своего факультета. Хотела помахать им рукой, но, вспомнив, как холодно они меня встретили, передумала. Так что я решила держаться поближе к Мэггер. Ее брат тоже был здесь. Он как раз разговаривал с Рейнандом. И мы уже хотели подойти к ним, как вдруг дорогу нам перегородила парочка подвыпивших парней. «А что орки тут делают?» – воскликнул один из них. «Нас пригласили!» – отозвалась Мэггер. «И кто это сделал?» — набутился другой. «Я их пригласил». Внезапно перед нами появился Рейнант вместе с Харгом. «Какие то проблемы?» А дракона веялась силой, мощью и авторитетом. Судя по всему, он был одним из главных. Парни тут же потупили взгляды и быстро ретировались в дальний угол. «Извини». Дракон обратился к Мэгар. «Кое-кто не может свыкнуться с тем, что...» Парень запнулся, так как его взгляд упал на меня. И о чем он интересно сейчас размышляет? Может, зря я пришла? Нужно было сидеть в комнате и не высовываться. Рэй! Неловкую паузу нарушила Мэггар. Вы ведь знакомы с Мари? Да, буркнул парень, после чего резко развернулся и пошел в сторону небольшой группы драконов, что стояли возле окна. Пойдем! «Все-таки не стоило мне сюда приходить». «Это еще почему?» Мегар взяла меня за руку. «Вон наша команда. Я тебя со всеми познакомлю». Всего в команде по Макболу должно было быть семь человек, но в группе было всего пять вместе с Рейнандом, Харгом и Мегар. Двое других парней были одногруппниками Черного. «Познакомьтесь». Мегар поставила меня перед собой. «Марианна Эдерли. Но, думаю, вы все ее знаете». Это Арн Дроуст, соседка указала на дракона, у которого волосы были выкрашены в ярко-фиолетовый цвет. А справа от него Кириан Эрли. «Добрый вечер», – буркнула я, стараясь не замечать прожигающего взгляда со стороны драконов. Мне стало неловко и ужасно захотелось пить. «Мари», – продолжила орка, – «раскрыла мне глаза на одну очень неприятную для нас вещь. Хотите послушать?» Парни кивнули. И пока Мега рассказывала им про нехитрый характер Алекса, я незаметно вынырнула из группы и направилась к столу с напитками. Горло напоминало выжженную пустыню. Вот только кроме урочего Эля тут больше ничего не было. «Так-так-так, кого я вижу?» Мне не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, кто стоит за моей спиной. «Решила повеселиться тогда, когда Алекс страдает». «Алекс страдает?» Я что-то не заметила его страданий. Вообще мне не хотелось оборачиваться и разговаривать с этой злобной фурией. Но я должна была узнать про слух, а все непременно мне расскажет, лишь бы позлить. «А ты его не можешь утешить?» Я обернулась. Рядом с бывшей подругой стояли еще две девушки, имен которых я не знала. Судя по вытянутым зрачкам, это были драконицы. «Помнится...» — продолжила я. «На свадьбе это у тебя отлично получилось». Стейси злобно прищурилась, уголки губ скривились, а кожа пошла красными неприятными пятнами. «Он страдает из-за тебя! Ты его предала, ты!» Девушка театрально запнулась, а на глазах выступили лживые слезы. «Честно, мне хотелось поаплодировать ей и выкрикнуть «Браво!» Довольно натурально у нее получалось строить из себя страдалицу. «Ну-ну, договаривай. Что я сделала? Мне и самой хочется узнать». «Ты изменила ему!» Нарочито громко ответила Стейси. «Изменила своему истинному!» Вот и прояснилось. Эти двое все перевернули с ног на голову. Я ждала чего угодно, но этого... То, что я изменила Алексу, и они не нашли ничего поумней, это же бред бредовый. Но, похоже, все в это поверили. «Я изменила!» Я постаралась сохранить все свое хладнокровие. а может, это Алекс изменил мне. Хотите узнать, с кем? Сейчас я больше обращалась к драконицам, что стояли за спиной Стейси, нежели к ней самой. Я вам расскажу. Вот только я не успела открыть рот, как меня кто-то толкнул в спину. Я дернулась и чуть не упала на бывшую подругу, облив ее урочим Элем, что до этого держала в руках. Вы видели? Стейси охнула. Она хотела на меня напасть!» Верещала девушка громче музыки. Все тут же всполошились. И теперь на мне было не только климу изменщицы, но еще и драчуни. Хотя это было неправдой. Но кому вообще нужна правда? «Идиотка, меня толкнули!» Закричала я так, как от прежней сдержанности почти ничего не осталось. «Ты хотела меня ударить? Все это видели!» Девушки за спиной Стейси дружно закивали. Фарс. Один сплошной фарс и больше ничего. Знаешь, а почему бы и нет? Силы сдерживаться больше не было. Я сконцентрировала в ладонях магию и, прочитав одно простенькое заклинание, пустила его в ход. Через секунду на голову Стейси обрушился водопад ледяной воды. Было столько визгу, что даже уши заложило. «Ах ты, тварь!» взревела она, отплевываясь от остатков влаги. Она стала похожа на мокрую курицу. Да я... Ну, давай, покажи, чему ты научилась на бытовом факультете. Хотя о чем это я? У тебя же куриные мозги, ты даже экзамены не сдала. Если бы не деньги твоих родителей. Стейси набросилась на меня, как дикая кошка. Мне хватило ловкости, чтобы увернуться от ее прыжка. Девушка упала прямо на стол с напитками. Звон, хруст, брызги урочего Эля. Меня тоже задело. Мутноватая жидкость стекала по рукам и по долу моего нового платья. «Что тут происходит?» Вовремя, а может и нет, в нашу перепалку вмешался Арн. «Она...» Стэси снова вознамерилась на мне кинуться, но ее остановила Мэгар. «Спокойно!» Орка загородила меня своей мощной спиной. «Ей тут не место!» Огрызнулась бывшая подруга. «Она...» «Не нужно, не говори!» Я уже стояла около двери. Потому что всем тут абсолютно наплевать, где правда, а где сплошное вранье. Я вылетела из комнаты, напоследок хлопнув дверью. Пролетев вниз по лестнице, я чуть было не врезалась в местного коменданта. Но у него были такие раскосые глаза, что я решила, что к утру он меня все равно не вспомнит. Мне нужно было на улицу, подышать свежим воздухом. Я практически задыхалась, каждый вздох отдавался болью в горле. Мне было стыдно, и в то же время я испытывала какую-то эйфорию. Адреналин от перепалки со Стейси настолько сильно разгорячил кровь, что я еще довольно долго не могла прийти в себя. В небе светили звезды, а луна освещала округу холодным серым свечением. Я стояла напротив огромного дуба и смотрела на инициалы А плюс М. Алекс вырезал их, сразу после того, как на моем запястье зацвела золотая вязь. Сейчас я смотрела на эти инициалы с отвращением. Эмоции забурлили с новой силой, и я, не выдержав, метнула в дуб фейербол. Инициалы сгорели вместе с кусочком коры. «Ты знаешь, что этот дуб посадил еще первый ректор Академии?» Тишину прорезал хрипловатый голос Рейнанда. «Ненавижу!» — прошепела я. «И что тебе сделал Габриэл Луис?» «Кто?» «А!» — я отмахнулась. Не его, конечно. Что ты устроила у нас в комнате? Дракон подошел ближе. Буду говорить на чистоту. Это не я первая начала. Марианна Эдерли на кого-то стала похожа. Рейнанд уже стоял в одном шаге от меня. Он усмехался и все время качал головой, как деревянный болванчик. Это Мэггар на тебя так повлияла или... Или... Стэйси этого заслужила! И извиняться я ни перед кем не буду. Но, может, все-таки расскажешь? Сам будто не знаешь. Я подозрительно прищурилась. Почему сорвалась наша с Алексом свадьба? Почему меня едва не отчислили из Академии? Почему корона так внезапно? Я театрально хлопнула в ладоши. Сократила наши стипендии. Все из-за этого. Все из-за того, что я решила показать свой характер. «Алекс изменил мне с моей лучшей подругой, а родители сделали вид, что ничего не произошло, и я послушная вечка должна принять предательство. А когда я приехала в академию, эти двое... Оказывается, это я во всем виновата. Я изменила Алексу». Ладони сами с собой сжались в кулаки. «Ах, бедный! Ах, несчастный! Как же он страдает!» «И все верят в это!» «Не все». «Что?» «Не все верят в это». «Не говори глупостей. Да даже ты!» Я ткнула Рейнанда в грудь. «Ты тоже в это поверил? Хочешь сказать «нет»?» Дракон молчал. «Ну вот, я так и знала». Фыркнула я и хотела уйти, но дракон успел ухватить меня за руку. «Я не поверил». Рейнанд притянул меня к себе. Врешь? «Нет». Уголки губ парня потянулись вверх. Когда я ощутила жар его тела, мне стало не по себе. «Что тебе нужно?» Я вырвалась из цепких лап дракона. «Зачем пришел? Ведь не для того, чтобы спрашивать то, что и так знаешь». «Нет, у меня есть к тебе предложение». «И какое?» «Хочешь отомстить?»